Глава 13. Расплата. Максулов сразу не вернулся. Он, наверное, выложил самый финской границы, когда увидел красную звезду и пошёл назад. Ясно, что за один день оттуда до мы не доберёшься. Хедвиг ждала, ждала, а январь всё никак не кончался. Однажды на дороге снова остановился из-за бибикал автобус, началась школа. Альфонс выздоровел, Нос у него немного покривился, а на голове появилась новая бейсболка с надписью USA Basque. Это ему подарил папа. Папа сказал, что тебя надо проучить, сообщает он, встретив Хедвик на площадке у забора. Хедвик хочет пройти, но Альфонс преграждает путь. "Хватит, пусти!" просит Хедвик, в горле растёт ком. Альфонс качает головой. Он улыбается, но это не добрая улыбка. "Сейчас я тебя задам" говорит он и замахивается. Хедвиг в последнюю минуту уворачивается, она отпрыгивает в сторону и убегает. Альфонс ударяет кулаком по ладони другой руки. Аслихе крышка и бежит за ней. На нём толстые зимние ботинки для езды на снегоходе, развязанные шнурки хлещут по ногам. "А ну поди сюда, я тебе наваляю", кричит он. Ни за что. Как только Хедвиг слышит, что Альфонс приближается, страх снова хватает её за ноги, они бегут ещё быстрее. Из лёгких вырывается свист, мышцы горят, снег и гравий разлетаются во все стороны. У сарая одноклассники играют в стуки-стуки за себя. Увидев, что Альфонс гонится за Хедвиг, они сбегаются посмотреть. Рикард, Алекс, Йон и Патрик все выстраиваются у стены. Элен тоже. Мы что, играть не будем? кричит Карин. Элен не отвечает, она ждёт удара на удар не случается. Альфонс выдохся, он еле ковыляет в своих тяжёлых ботинках. Иди сюда, я тебе нав... наваляю, задыхается он. Не пойду, кричит Хедвик. Она подпускает его поближе, а потом срывается с места. И когда звенит звонок, Альфонс с трудом передвигает ноги, чёлка взмокла от пота. Хедвик быстрее всех, кричит Йон. Элен злобно поглядывает на Хедвиг через холодные запотевшие стёкла очков. Да, Хедвиг быстрая, быстрая как муха. Она сбегает в класс. Если понадобится, она может бегать так хоть целый день, хоть всю неделю, да хоть всю четверть. Приходит Линда. Ноги у неё мокрые, промочила пока шла от дома до школы. Постепенно собираются остальные. Но Альфонсо всё нет. Учитель уже велел достать учебники по математике, когда дверь наконец открывается и в класс валивается Альфонс. За ним входит Элен. "Побыстрее", говорит учитель. "Где вы пропадали?" "Я была в туалете", отвечает Элен. Альфонс ничего не говорит. Он садится за парту и ставит локти на крышку. Но скоро его просят рассказать, как он съездил в больницу с разбитым носом, и тогда он немного оживляется. Он едва мог дышать. Столько спекшейся крови было у него в носу. Медсестры ковыряли и скребли, и было так больно, что Альфонс кричал. Потом его отпустили домой. Нос посинел, потом позеленел, потом стал светло-желтый, а потом снова обычного цвета. Только прямым он уже никогда не будет. Хедвиг вздыхает. Какой кошмар, ходить с перекошенным лицом до самой смерти. С кривым носом особо не женишься. Не то чтобы Хедвиг собиралась замуж за Альфонса, но всё-таки ужасно, что она вот так поколечила человека. Каждый раз, глядя в зеркало, Альфонс будет вспоминать Хедвиг и её железные кулаки. Скоро в классе становится тихо. Только едва слышно скребут по бумаге карандашные грифели и тикают на стене часы. Тик. Тик. Тик. С каждым тиком перемены всё ближе, и Хедвиг знает, что её ждёт. Но пока ноги ей не отказали, она не сдастся. Уж лучше бегать до посинения. Звенит звонок. Альфонс исчезает первым. В раздевалке среди детей, которые капашатся и в торопах ищут свои варежки, его не видно. Линда выходит на крыльцо. Его здесь нет, говорит она. Хедвиг осторожно выглядывает. Альфонса действительно нигде нет. Ни на площадке, ни на пригорке, ни у парковки. Куда он делся? Элен и Карин с топотом проносятся мимо, Рикард и Алекс за ними. Будете в стуки-стуки за себя? спрашивает Элен. У Хедвиг челюсть отвисла от удивления. Она оборачивается. Элен, наверное, разговаривает не с ней, но за спиной никого нет. Будете? настаивает Элен. Вчетвером скучно играть. Хедвиг не верит своим ушам. Ты больше не злишься? наконец уточняет она. Нет, говорит Элен. Ну что, будете играть или нет? Линда пожимает плечами. Можно, говорит она. О'кей, говорит Хедвик, и они бегут к сарайчику. А вы знаете, где Альфонс? кричит Хедвик. Элена барабачивается. На катке. Он сказал, что будет играть в хоккей. В животе у Хедвик как будто расправила крылья и запорхала бабочка. Ноги скачут в припрыжку. Может, ей больше не придётся бегать? Может, Альфонс понял наконец, какая она быстрая, и ему надоело за ней гоняться? Они останавливаются у сарайчика. Элен скрещивает руки. "Стучать здесь", говорит она. "Хедвик, будешь водой?" "Конечно", отвечает Хедвик и встаёт носом к стене сарая. "Раз, два. Нет. Считай внутри", говорит Карин, "чтобы мы точно знали, что ты не подсматриваешь". "Я не подсматриваю", бормочет Хедвик, однако открывает дверь покосившегося сарайчика и перешагивает через порог. Внутри темно. Только маленькая грязная окошка на самом верху пропускает тонкую полоску света. Панк! Дверь захлопывается. «Прекратите!» — кричит Хедвик. «Я ничего не вижу! Откройте!» Но никто не открывает. Хедвик дергает и рвет ручку на себя, но дверь как будто прибили гвоздями. Вдруг в полоске света возникает кто-то большой, в неуклюжих ботинках и кепке, низко опущенной на лоб. «Альфонс», — Хедвик пирает пятится, но деваться некуда, она в запрети. Отстань, говорит она, но больше ничего сказать не успевает. Тяжёлый кулак впечатывается ей в живот, грудь взрывается от боли, Хедвик не может ни вздохнуть, ни выдохнуть, задыхаясь, хватая ртом воздуха, она колотит в дверь, а когда голос возвращается к ней, кричит так, что кажется, в Хардуму взвыла сирена. А! Она колотит, колотит, и дверь наконец открывается. Элен перепуганными глазами смотрит на Хедвик. Когда из сарайчика выходит Альфонс, Элен, не говоря ни слова, отходит в сторону. Из школы на перерез мчится учитель, а следом за ним маленькая девочка со светлыми волосами. Это Линда, это она позвала его. Учитель даже переобуться не успел. "Ты как?" кричит он Хедвик. Хедвик ничего не может сказать, она только кричит. Из носа текут сопли, голова гудит, как подло они её обманули, это же умереть можно. Учитель пристально смотрит на других детей. Что тут произошло? рычит он. Рикард и Алекс молчат. Карин тоже. Мы просто хотели пошутить, бормочет Элен, но мы не договаривались, что Альфонс будет драться. Ещё как договаривались, говорит Альфонс, ты врёшь. Учитель крепко хватает его за руку. Это что за выходки, а? Альфонс пожимает плечами. Хедвик надо проучить. Ничего подобного. Шепит учитель: "Ты видно совсем ничего не соображаешь. Решил, что так можно чего-то добиться?" И тогда Альфонс отворачивается. Он смотрит куда-то далеко-далеко за горизонт. Некрасивый перекошенный нос алеет на морозе. Глаза блестят. "Нет, упрямо говорит он. Её надо проучить, а иначе нечестно".